Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Дни нужды, материальных лишений, болезней и немощи тела. Эпиграф. Не бедных ли мира избрал Бог? Первое послание апостола Иакова, глава 2, стих 5. Многим из христиан приходится переживать в течение своей жизни дни нужды и материальных лишений. Можно сказать, что у большинства истинных христиан нет излишков материальных благ, они не подобают им. Господь повелел, продавайте имение ваши и давайте милостыню. Евангелие от Луки, глава 12, стих 33. Поэтому христианам надо поступать так, как поет пророк Давид. Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рок его вознесется в славе. Господь обычно не посылает Своим рабам опасного для человека богатства. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Апостол Павел пишет к Тимофею. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Как говорит отец Иоанн Кронштадтский, «Бог мог бы сделать всех достаточными, даже богатыми, но тогда произошло бы великое забвение Бога, умножилась бы гордость, зависть и прочее. И ты как возмечтал бы о себе, если бы Господь сделал тебя вскоре праведником. Но как грех смиряет тебя, показывая тебе великую твою немощь, мерзость и непрестанную нужду в Боге и Его благодати, так нищего смиряет нищета и нужда в других людях. Если обогатить нищих, то многие, многие из них забудут Бога и благодетелей своих, погубят души свои в роскоши мира сего. Так пагубно богатство, и так ослепляет оно очи сердечные, оно делает грубым и неблагодарным сердцем. Вместе с тем и избранным своим Господь попускает впадать иногда в нищету, для того чтобы более наградить их за подвиг терпения. И в этом случае пусть христианин не прилагает особых усилий, чтобы добиться большого достатка. Преподобный Серафим так говорил новоначальницам Дивеевской общины. «Я мог бы сделать вас богатыми, но это для вас не полезно». А старец Силуан пишет. «Будь доволен тем, что имеешь, хотя бы ничего ты не имел». «Будь доволен, и благодари Бога, что у тебя ничего нет. Будь доволен тем, что ты служишь Богу, и Он поставит тебя со святыми». Занимая в долг, христианин должен проявить осторожность. Здесь также надо проявить веру, как и при пользовании лекарствами, и думать, если бы Господу было угодно, то он сам послал бы мне все, что необходимо мне по нужде моей. Но если уж христианин решается просить в долг, то пусть смиренно просит об этом, как о милостыне ему. Он не знает, будет ли он в состоянии отдать благодетелю. Может быть, он ранее умрет или впадет в дальнейшем еще в большую нужду, поэтому он может просить лишь при действительно крайней нужде, просить не более того, в чем сейчас нуждается, и благодарить дающего ему в долг, как будто тот дарит ему. Это, конечно, не исключает необходимости заплатить долг в назначенное время. В тех случаях, когда неоплаченный долг тяготит душу взаимодавца и вызывает его беспокойство, то это не может не сказаться и на душе того, кто взял в долг, лишая ее мира и спокойствия. Есть следующий рассказ. Одна послушница монастыря увидела во сне подругу, также послушницу, умершую назад сорок дней. Покойница сказала ей, «Я пришла попросить прощения у такой-то женщины». Я ей осталась должна десять копеек, но чтобы исправить это, я и отпущена, да и то на короткое время. На другой день к послушнице явилась та женщина, справилась о покойнице, и, узнав, что она умерла, жалела о потерянных деньгах. Чтобы долг не беспокоил покойницу, послушница уплатила десять копеек, сокрушавшейся о них женщине. Так и малый долг лишил мира душу покойницы, так как давшая десять копеек не имела сил простить долга и забыть о нем. Об опасности для христианина, от богатства всякого вида, пишет в своем дневнике отец Александр Ельчининов. «Богатство материальное». порабощает нас, обостряет наш эгоизм, смущает наше сердце, гнетет нас заботами, страхами, требует жертв в себе, как ненасытный демон. Не оно служит нам, а мы обычно служим ему. Но не то же ли и с богатством здоровья, силы, молодости, красоты и таланта?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 Блаженны, некрасивые, талантливые, неудачники. Они не имеют в себе главного врага — гордости, так как им нечем гордиться. Но как же быть, если Бог послал нам то или иное из земных богатств? Неужели мы не спасемся, пока не освободимся от Него? Можно оставить... при себе, но не для себя, свое богатство и спастись. Но только надо внутренне освободиться от Него, оторвать от Него свое сердце, владеть своим богатством, как бы не владея, обладать им, но не давать Ему обладать собою, принести Его к ногам Христа и послужить Ему, им, «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною», пишет апостол Павел. В течение жизни многие дни человек проводит в болезнях или немощи тела. Как говорит пророк Давид, «Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет, и самая лучшая пора их — труд». И болезнь. Болезни и немощи, не чужды христианину вместе со всем человеческим родом. По существу, несчастье для человека составляет не болезнь, а причина ее болезнь души, страсти и грех, которые и лежат в основе болезни тела. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, Все наши болезни — суть наказание Божие за грехи. Они очищают, они примиряют нас с Богом и вводят снова в любовь Его. Поэтому болезнь есть как бы напоминание нам от Господа о нашей более страшной беде, поражении грехом нашей души. Отсюда для излечения болезни нужно прежде всего покаяние. Однако болезнь и немощь — удел не только больших грешников, более того, слабое болезненное состояние тела типично даже для носителей высокого духа. Господь сказал апостолу Павлу, «Сила моя совершается в немощи». И апостол Павел говорит о себе, «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9-10. Святые отцы считают вообще упитанность тела и избыток в нем физической силы препятствием к духовной жизни. На этом строится необходимость суровых аскетических подвигов для тех, кто хочет жить жизнью духа и имеет слишком здоровое тело. А вот и еще благое следствие болезней, про которые так писал митрополит Филарет Московский. «Не бесполезно в болезни испытывать чувство отрешения от мира, чтобы и после болезни Придерживаться этого чувства. Неудивительно, если чувство это не так легко приходит после болезни, как во время болезни. В болезни Бог дарует его на потребу немощному, а в здравии требует, чтобы он подвязался обрести его. Вот почему святые и праведники благодушно терпят и переносят все свои немощи и болезни. Многие из них не считали даже нужным лечиться при болезнях. Обоснование этого мы находим у преподобного Макария Великого, который так пишет одному иноку. «Если бы веровал ты, что вечные и неврачуемые язвы бессмертной души и греховные болезни врачуются Христом, то уверовал бы, что Он силен врачевать и временные, телесные, немощие болезни, и к Нему единому прибегал бы, презрев врачебные пособия и услуги. «Ну, конечно, скажешь мне следующее, Бог на врачевание тела дал земные травы и лекарственные вещества и для телесных немощей приуготовил врачебные пособия, и я согласен, что это так». Но Господь, к ради у врачевания тела, к удовлетворению нуждам Его, дал врачебные лекарства людям мирским и всем внешним, им дозволял Пользоваться всеми средствами, потому что они не в состоянии еще всецело верить в себя Богу, а ты, инок, пришедший ко Христу, возжелавший быть Сыном Божиим и родиться свыше от Духа, должен приобрести новые некие и необычайные пред всеми мирскими людьми и веру, и понятия, и жизнь». Некоторые святые не только не прибегали к врачебным средствам, но даже не осмеливались просить у Бога избавления от болезней. Так однажды к преподобному Пахомию пришел его ученик Феодор, мучимый жестокой головной болью, и просил преподобного, чтобы он молитвою свою утолил сильную головную боль. Но преподобный отвечал ему, «Думаешь ли ты?» что эта боль или другое подобное мучение приключается без воли и попущения Божия. Терпи, и когда Бог благоволит, Он поможет, исцелить тебя. Старцы преподобный Варсанов и Великий Иоанн также советовали своим ученикам при наличии достаточной веры при болезнях не лечиться у земных врачей, а предавать себя всецело Господу, врачу душ и телес наших. Так преподобный в Великий пишет, «О здоровье сына моего, духовного, могли бы помолиться Богу некоторые из находящихся здесь святых, чтобы он не был болен ни одного дня, и это исполнилось бы, но тогда он не получил бы плодов терпения». Однако в другом случае преподобный Варсонофий Великий молил Бога об ослаблении телесных страданий одного своего ученика, но в этом случае он услышал такой ответ от Бога. «Оставь, да испытаю его для пользы души его, и да откроется через телесное страдание, каково терпение его, и что он должен наследовать за мольбы и труды». Вот почему не лечился также и преподобный Серафим Саровский. Он около трех лет страдал от водянки и половину этого времени провел в постели. При крайнем обострении болезни настоятель Саровской пустыни предложил преподобному пригласить врача. Преподобный отвечал ему, «Я предал себя, Отче святей истинному врачу души телес».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 В другой раз, когда преподобный лежал в изнеможении после избиения его разбойниками, он также был удостоен явления ему Божией Матери. При этом Богоматерь сказала в сторону врачей, «Что вы трудитесь?» Очнувшись от забытия, преподобный опять отказался от помощи врачей и после видения стал быстро поправляться. Следует упомянуть, что святые отцы предлагают освящать принимаемое лекарство. Как и все, чем пользуется христианин, так преподобный Варсонофий Великий рекомендовал одному ученику принимать лекарство, розовое масло, со святой водой. Тот же старец при болезнях не советует усиленно просить об исцелении. Он говорит «нехорошо усиленно молиться». о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. Предоставь это сказавшему, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения. Помолись же Богу, говоря так. «Владыку, я в руках твоих, помилуй меня по воле твоей, и если мне полезно, исцели меня вскоре». Проси молиться о том же и святых, и веру несомненно, что Бог сотворит полезное для тебя. И благодари Его во всем, вспоминая слово Писания, за все благодарите, и получишь пользу душевную и телесную. Итак, в болезнях нам также надо надеяться прежде всего не столько на помощь земных врачей, сколько на милость Божию. и для этого приносить покаяние и искать исцеление в таинствах исповеди причащения и елеосвящения. Те, которые прибегают к врачам, говорят старцы Варсанов и великий Иоанн, и которые не прибегают к врачам, поступают так в надежде на Бога. Прибегающие говорят: во имя Господня вверяем себя врачам, но да через них Бог подаст нам исцеление. А прибегающие в надежде на имя Его не прибегают к ним, и Он врачует их. Итак, если ты употребишь врачевание, не согрешишь, а когда не употребишь, невысокомудрствуй. Знай же, что хотя ты и к врачам прибегнешь, но будет лишь то, что угодно воле Божией. Следует упомянуть, что и при нежелании искать помощи у врачей христианин может погрешить. И в этом деле, как и во всяком, христианину нужна также рассудительность. Примером этого может служить случай с одной духовной дочерью известного московского пастыря отца Валентина Амфитеатрова. Она сильно болела глазами, но не хотела лечиться и настойчиво просила отца Валентина, чтобы тот исцелил ее глаза своей молитвою. Видя в этом желание чудесного исцеления, отсутствия смирения и проявления гордости, отец Валентин отказался молиться за нее и предложил ей обратиться к врачам, то есть идти тем путем, каким идут все люди. Старец-отец Нектарий Оптинский указывал, что и в исповедальной книжке есть вопрос, не пренебрегаешь ли ты лечением, и добавлял, и доктора от Бога, и лекарства тоже. Вот еще несколько примеров, как старцы относились к болезням. В своих записках старец Силуан со Старого фона пишет, «Тому, кто предался на волю Божию, Жить много легче, потому что и в болезни, и в бедности, и в гонении он думает «Так Богу угодно, и мне за грехи нужно терпеть. Вот у меня много лет боит голова, и трудно мне терпеть, но полезно, потому что через болезнь смиряется душа.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 Вышел, на надулся, кашлянул, и кость большая с кровью выскочила. Понял я, что если Господь не исцеляет мою голову, значит, для души полезно так болеть. Учитывая эту пользу душе от болезней, оптинские старцы рекомендовали многим подлечиваться, а не лечиться, то есть искать лишь Восстановление трудоспособности, но несовершенного избавления от болезней. Вот как к болезни относился праведник и великий молитвенник отец Иоанн Кронштадтский. Ты просишь у Господа, чтобы тебе любить Его любовью, как смерть крепкою или до смерти. ли. Вот Господь посылает тебе лютую внутреннюю болезнь, приближающую тебя к самой смерти. Не рабщи же на Господа, но терпи ее мужественно с благодарением Господу за это отеческое Его посещение. Это будет значить то, что ты называешь любовью к Богу как смерть крепкою. И при сильных ударах или корчах болезни уповай, что Бог не только от болезни, но и от самой смерти силен избавит тебя, если ему угодно. Когда же видишь болезненное разрушение тела, то говори «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Ты привык смотреть на тело свое, как на неотъемлемую собственность, но это крайне неправильно. потому что твое тело — Божие здание. Не пощади же, не возлюби для Него тело своего тленного, но отдай его добровольно и всецело в волю наказующего тебя Господа, как Авраам, сына своего Исаака, во всесожжение». не теряя веру в благость Божию, не упадая духом, не показывая Богу и устами безумия, якобы неправильно тебя так сильно наказующему. И ты принесешь великую жертву Богу, как Авраам или как мученик. Итак, терпи великодушно свою болезнь и не только не унывай, напротив, если сможешь, радуйся своей болезни. Радуйся тому, что Господь взыскал тебя временным наказанием, да очистит душу твою от грехов. Радуйся, что не предаешься тем страстям, которым предался бы, будучи здоров. Радуйся, что несешь крест болезни, и, значит, идешь узким и скорбным путем, ведущим к Царству Небесному. При болезнях и скорбях